Донатос в кои веки раз выспался. Впервые за последние седмицы. Спал он всегда без сновидений, давно уже ничего не снилось. Должно быть, с детства. А в детстве снилась еда. Вот с той поры, как стал есть досы, то сны более и не волновали. Колдун потер лицо и начал одеваться. Вроде бы голова не тяжелая, в висках не гудит, и по жилам не гуляет дрожь, как это бывало в пору сильного изнеможения. однако делать ничего не хотелось он сам себя не понимал оттого только злился в дверь поскреблись поди кто из служек чего еще недобро спросил Креф, натягивая рубаху однако когда он просунул голову в ворот и оглянулся то увидел на пороге не прислужника и даже не выуча там стояло светло И улыбалась с привычной уже дурковатостью. «Родненький!» — ласково позвала она колдуна и тут же запричитала. «Худой-то какой! Кожа да кости! Ребра вон! Все на просвет видать! Рубах-то как на жерде повисла!» Девка потопталась на пороге, но, понимая, что внутри ее не пригласят, заговорила жалобно и заискивающе. «Что ж ты ходишь, как неживой, и одет-то, как неприкаянный?» Серый весь, и с лица, и платьем, будто валун придорожный. А вот погляди, погляди, ненаглядный мой, какой я тебя обново справила!» С этими словами Блаженная развернула перед донатасом свое сокровище, Что держала скомканным и прижатым к груди. В лучах заходящего солнца, падающих в окно, Креф разглядел криво сшитую рубаху из добротной небеленой холстины. «По всему, видать, дуреха старалась!» Стешки положила так крепко и туго, что всю обнову перекосила и собрала сборками. По вороту вкрифь и вкось тянулась нескладная вышивка, а узор — не то сорока набродила, не то пальцы грязные кто-то вытер. Подол был украшен привесками, на кое сгодилось все, что светле удалось добыть. Обломок старой ложки, шишки, обрывки траченного молью меха, узелки, кисточки из пеньковой веревки. палочки. Наузник смотрел на дуру, а глаза наливались кровью. «Ну-ка», — сказал он тихо, потому что губы онемели от гнева и едва повиновались. «Пошла вон отсюда!» Испуганная светло отступила в коридор, прижав спроворенную обнову груди. «Родненький!» — залепетала девушка. «Да за что ж ты меня так? Вон!» Свистящим шепотом повторил Донатос, а рука у него потянулась к ножу. Кажется, блаженная впервые испугалась. Пискнула, опустилась на утек, однако далеко убежать не успела, врезалась с разлету в шедшего куда-то ольста и залепетала, захлебываясь слезами. Ротоборец едва устоял на ногах, резко выдохнул от боли в увечном колене и в сердцах встряхнул ревущую девку, пытаясь понять, что она лопочет и чему так напугалась. А через миг крев увидел изникшего из своего покоя Донатаса и все понял. «Скажи ей, чтобы на глаза не попадалось», — по-прежнему негромко и сипло произнес колдун. «Доведет «Да ведь!» «Очумел?» — спросил вой, глядя на наузника поверх трясущейся дурочкиной макушки. В этот миг светло оторвало зареванное лицо от ольстого плеча и гнусавым голосом пролопотало Родненький, как же тяжко ему, как тяжко. Всю душу растратил, даже радоваться разучился. Почернел весь, и рубаха моя не понравилась, а она, гляди, какая! И, размазывая по лицу слезы, она показала свое сокровище обережнику, чтобы тот понял, насколько очерствел душой донатос Ольст едва сдержал смех. Но скаженной было не до веселья, слезы лились ручьем, а колдун стоял в нескольких шагах по отдаль, играя с желваками. «Гляди, совсем не видит он, какая красивая!» — пожаловалась сквозь слезы дуреха. Это оказалось уже слишком. В два прыжка Донатас преодолел расстояние до Блаженной, выхватил из рук скомороший наряд, швырнул его на пол, влепил девке тяжелую затрещину и направился прочь, отпихнув рукоделие ногой. Светло залилась еще пуще. Ольст стоял дурак дураком Кое-как успокоив девчонку, обережник нагнал Донатаса и дёрнул его за плечо. «Что ж ты делаешь, а? Совсем озверел. Зачем руки распускаешь? Чего с блаженной взять?» На колдуна было страшно смотреть. «Пусти!» — прохрипел он. «Пусти, покуда ещё и руку не сломал тебе!» В этот миг кто-то повалился в ноги Ольсту, стискивая больное колено и вереща. «Родненький, худо ему не делай, не надо, меня удари если он нужда есть, его не трогай!» Девка прижималась щекой к бедру крефа ротоборцев и плакала. В тишине каменного перехода были слышны только судорожные рыдания да тяжелое дыхание готовых сцепиться мужиков. «Таскается за мной, везде всю душу вымотала!» — выругался Донатас и дернул плечами, стряхивая руки заступника. «Пусти, Ольст!» Вой отступил. «Уймись!» — Клесх сказал, ежели будет тебе до докуку чинить, отправить ее в Любяны. Как придет обоз, сбудем с рук. Перетерпи покуды, не кидайся. Колдун вздохнул, пытаясь успокоиться. Светло на полу скулила. — Не надо, не надо, в Любяны. Не трону его. Хранителями, клянусь, не трону. Только не прогоняйте. Она рыдала так горько, что мужчины переглянулись. Колдун, Вдруг не выдержал и рассмеялся сухим лающим смехом. «Не тронет меня, гляди!» — Ольст усмехнулся. «Вставай, горе!» Девка кое-как поднялась и вдруг погладила своего заступника по плечу. «Болит нагата?» «Бывает. Ох, родненький, скорби в свете множество великое, твоя еще не самая тяжкая!» И, шмыгнув носом, мгновенно утешившееся светло протянуло мужчине обрывок пеньковой плетенки. «На вот, не горюй!» Обережник терпеливо вздохнул и отправился своей дорогой. А когда пришел обоз, идущий с Аказии в Любяны, блаженную не сыскали, всю цитадель перерыли. Донатас едва не каждый угол проверил, как в воду канула проклятая. Лишь спустя сутки появилась дура — А где пряталась, так никто и не дознался. Жаль только обос от упору из цитадели уже отбыл.